Марийские народные сказки Волшебный меч Это было так давно, что даже самые старые люди не помнят когда. Или триста лет назад, или 500 или, может быть, целую тысячу. На берегах спокойной и могучей лесной реки Ветлуги жили марийцы. Они сеяли хлеб, ловили рыбу, ходили на охоту. И жить бы им счастливо и радостно, но появился в прибрежных болотах злой Турни. Он налетал на посевы, избивал колосья, глушил и пожирал рыбу в речных омутах, а в лесу порывами сырого ветра относил стрелы охотников от цели. Но одна беда была страшнее всех других. В ночь, когда нарождается новая луна, Турни налетал на хутора и уносил в свое болотное царство девушек, и никто не мог помешать ему. Злодея нельзя было увидеть, настигнуть. Никто не мог угадать, какое из множества селений он выберет для очередной жертвы. Как всегда весной у излученной реки собрались люди со всей округи, чтобы отпраздновать День Сахи. Среди них был молодой охотник Юанай. Славился он своей смелостью и удачей. Один на один выходил на медведя и поднимал его на рогатину. Юанай никогда не портил стрелой шкурку убитой им белки. Он бил зверька точно в глаз. Но не только этим был славен Юанай. Не было на ветлужских берегах парня красивее и статнее его. Если Юанай брал в руки волынку и начинал играть, смолкали в лесу птицы. Если он клал на колени гусли и начинал перебирать струны, пускались в пляс даже древние старики. На этом празднике Юанай впервые увидел синеглазую красавицу Юкчик. Она, словно белая лебедь, плыла по кругу. и передал гусли соседу и подошел к Югчи. Взял он ее за руку и увел на солнечную поляну. Там он сказал ей заветное слово, которое никогда не говорил ни одной девушке. «Завтра я уйду на охоту», – прошептал и любимый. «Ровно через две недели вернусь, и мы поженимся. Я буду охотиться день и ночь, и мы справим богатую свадьбу». «Не оставляй меня», – взмолилась Югчи. «Возьми с собой на охоту». Я умею снимать шкурки и буду тебе помогать. Не женское это дело ходить на охоту. Готовься к свадьбе. Я боюсь, что злой тур не унесет меня. Не посмеет. Я найду злодея в любом болоте, придавлю рогатиной к земле и отрублю ему голову. Грустная, за слезами на глазах проводила юкчи милого до опушки леса. Юанаю как никогда везло на охоте. День шел за днем, и он завалил лесной шалаш шкурками лисиц, белок и горностаев. А юкчи готовилась к свадьбе. Вышивала фартуки и полотенца, варила мед и пиво. До свадьбы оставался ровно день. Рано утром юкчи пошла за родниковой водой. Солнце поднималось над лесом. Оно золотило листья деревьев, наполняло теплом и радостью всю землю. юкчи шла по узкой лесной тропинке с коромыслом на плечах. Казалось, она вся светится от счастья. Сегодня она увидит Юаная. Вот и хрустальный родник. Далеко идти к нему, зато вода в нем чистая, прозрачная. юкчи поставила ведра, склонилась к воде, залюбовалась своим отражением. Вдруг черная туча закрыла солнце, на землю упал мрак, и свистящий ветер закружился около родника. Кто-то схватил Юкчи, поднял в вышину и понес над лесом. С богатой добычей вернулся Юанай в дом отца невесты. Старик был в тревоге. Уж больше часа, как дочь ушла к роднику, а ее все нет. Юанай бросился по лесной тропинке. У источника сиротливо стояли два пустых ведра. В стороне лежало брошенное коромысло. Берегись, Турни! крикнул Юанай, но только дикий хохот раздался ему в ответ. Взяв нож и лук со стрелами, Юанай пошел в царство Турни. Шел он долго, но только успел ступить на первую зыбкую кочку болота, набежал вихрь, поднял смельчака над лесом и отбросил к лесному роднику. Юанай, захватив с собой собаку-белолапку, снова пошел к болоту. Пустил он белолапку впереди себя. И когда она прыгнула на болотную кочку, вихрь поднял ввысь только ее, а Юанай в это время сумел пробежать по трясине до острова, где Тур не обитал. «Здесь ли ты, юкчи только и успел крикнуть Юанай. Снова раздался дикий хохот, и неведомая сила, как кушинку подняла его над болотами и бросила снова к роднику. Тогда Юанай вернулся к отцу юкчи и рассказал ему все. «Нам ничего не сделать с Турни, сын мой», — сказал старик. «Но почему?» «Потому что ты думаешь только о себе и о своем счастье. Почему ты ни с кем не посоветовался? Разве ты забыл, что от злодея Турни страдает много людей? Ты должен взять их силу, и тогда ты станешь непобедимым. Скажи, отец, как взять эту силу?» «Я помню старое предание. Оно гласит, победить злого Турни можно только волшебным мечом». «Где взять такой меч? Его нужно выковать. Обойди всех родителей, у которых Турни похитил дочерей. Возьми у них девичьи украшения. Тысячи матерей до сих пор оплакивают своих детей. Надо собрать все их слезы. Когда ты сделаешь это, я научу тебя, как изготовить меч». Много было похищено девушек. Собрал Юана и сорок пудов разных украшений. Горе матерей было столь велико, что их слезами он наполнил огромную катку Все это и принес к отцу Юкчи. Тогда они пошли к кузнецу, и тот велел им разделить украшения на две части Стальные браслеты, железные пряжки поясов, медные серьги пошли на клинок меча А все серебряные украшения на рукоятку Когда меч был выкован, кузнец охладил его А потом снова раскалил до красна и опустил в катку с материнскими слезами И стал меч таким крепким, что разрубал любой другой меч, а на нем не оставалось даже зазубренный. Серебряная рукоятка меча стала так тяжела, что никакому вихрю не поднять человека, который держит этот меч. Весь ветлужский народ вышел провожать Юаная на битву. Когда Турни узнал, что выкован волшебный меч, его злоба разгорелась еще больше и затуманила голову. В гневе поднялся он над болотом, страшным ураганом налетел на людей и разметал их. Только один Юанай устоял, держась за рукоятку меча. Сверкнув глазами, он взмахнул мечом, и стих ветер. Юанай увидел турни. Перед молодым патыром стоял трехглавый змей. Он бил огромным хвостом, и земля дрожала от этих ударов. Одна голова извергала огонь, другая — смрадную гнилую воду, третья — дым, который застилал все вокруг. Еще раз взмахнул мечом Юанай, и слетела голова, извергающая дым. Турни взвыл и полыхнул в патыра длинной струей пламени. Загорелась одежда на Юанае, но не отступил он и отсек огнедышащую голову. Змею ничего не оставалось, как обдать смельчака мрадной водой. Горящая одежда потухла на Юанае, и он снова ударил своего врага. Задрожала, заколыхалась земля и поглотила обезглавленного турни. В тот же миг зашевелились, забурлили стоячие воды гнилого болота и ринулись в ветлугу. Болото высохло, по нему пролегло множество тропинок, и на одной из них показалась красавица Югчи, а следом за ней все девушки, плененные злым турней. Юанай поднял свою любимую на руки и понес. Скоро настал светлый день свадьбы доброго молодца Юаная и красавицы Юкчи.